Часть 4. Семь пар железных башмаков Если смотреть по протяженности времени, то главное место в этой истории должна занимать именно дорога. Столько она тянулась И столько на ней случилось И по стольким разным краям прошли мы по ней Иногда она пролегала по бесконечному арочному мосту Повисшему в пустоте среди созвездий И тогда на нас опять дышал космос Дышал настоящим холодом, не то что на стероидах Иногда она вела нас по каньонам Такая глубина была там что небо казалось узкой щелью. Порой мы шли по краю воронок, где пространство завихлялось и уходило в черную глубину. Но бывало и так, что дорога превращалась в обычный проселок среди лугов и перелесков, с ромашками в колеях. И тогда было замечательно — бабочки, всякие печуги в листве, а в небольшом отдалении — деревни с колокольнями и мельницами. А случалось, что мы шли по широченным каменным плитам. По сторонам от дороги стояли белые и желтые развалины с колоннами и разбитыми статуями. Навстречу нам попадались устало бредущие воины в древнеримских доспехах, в одиночку и группами. На нас они не обращали внимания, кажется, даже не видели. Впрочем, встречали мы и нагоняли и всяких других людей. Крестьян с мешками и сеном на телегах. Смуглых мудрецов с белыми бородами в тюрбанах и халатах. Конных рыцарей, чьи латы брякали, как большие бедоны брякают крышками. Бродячих музыкантов со скрипками и помятыми трубами. Мужчин и женщин из неизвестных нам племен. В странных нарядах и головных уборах. Солдат непонятно каких армий. Художников с мольбертами и растрепанными волосами. и много еще кого повидали мы на дороге. Мы не удивлялись, здоровались, нам иногда отвечали. Детей было мало, чаще всего малыши у женщин со строгими лицами. Женщины эти всегда шли прямо, как по натянутой нити, смотрели только перед собой, им все уступали путь. А еще были заморзанные пацанятые и девчонки в цыганских таборах. Они с шумом и любопытством обступали нас. Цыгане нас кормили и разрешали ночевать под навесами. Это было здорово, потому что чаще всего приходилось проводить ночи под открытым небом. Иногда мы разжигали костер. А бывало, что умаемся, свалимся у обочины, прижмемся друг к другу и сразу засыпаем. Изредка нас обгоняли странного вида машины. Они были похожи на причудливые паровозы с большущими медными шестернями по бокам и трехэтажными надстройками. Ехали они, конечно, не по рельсам, а просто так. Кто там внутри, мы не разглядели ни разу. Лишь однажды мы видели обыкновенный автомобиль. Это был КАМАЗ, груженный доверху березовыми дровами, и номер его ТЗМ-5252. Кирилка обрадовался и сказал, что это хорошая примета. Хлеба нам хватило дней на двадцать. Отломишь горбушку, а потом смотришь, буханка опять почти целая. Но в конце концов эта лафа кончилась, как выразился коптилка. Мы стали просить еду в окрестных деревнях и у тех, кого видели на дороге. Надо сказать, нам редко отказывали. Наша матросская форма. как-то незаметно превратилась опять в ту одежду, которая была у нас на стероидах. Локи шагал теперь в своей одеяльной накидке с прорезью для головы. Она была надета поверх рюкзака. К тяжести рюкзаков и обуви мы постепенно претерпелись. Правда, иногда все же брали у Аленки и Локи рюкзаки. Пусть отдохнут. А случалось, брали и у Кириллки. Он, конечно, с твердым характером, но силенок-то. Один раз я хотел взять рюкзак у веранды. Все же девочка, но она, конечно, сказала пфы. Бывало, что шли мы и ночами. Мне почему-то очень запомнилось, как дорога тянулась по ночному еловому лесу. Кругом была сплошная чернота. Мы ступали в песчаных колеях наугад. Пахло хвоей и грибами. Высоко-высоко в темно-синем небе чернили острые вершины. Между ними переливались голубые и белые звезды. Такие далекие уже совсем не наши. Несколько раз наступала осень, а потом зима. Добрые тетушки в придорожных хуторах собирали для нас теплые куртки, штаны и шапки. А один раз мы даже получили овчинные полушубки. Старые, но теплые. Замаскированные под кроссовки башмаки снимать было нельзя. но мы надевали поверх них взрослые подшитые валенки, а если валенок не было, обматывали ноги тряпками и шли, шли, шли. Зимой мы строили для ночлега снежные хижины или чаще всего ночевали в тавернах, что попадались на пути, в таких старых приземистых домах, где было шумно, тепло и пахло всякой едой. Там распоряжались толстые решительные хозяйки. Нас они встречали по-доброму. И поесть дадут, и покажут место, где можно улечься на ночь. А потом еще на прощание положат в рюкзаки хлеба или пирожков. Но зимы были недолгие. Смотришь, опять весна. а За ней гудящие шмелями и ракучущие грузами лето. Когда тепло, совсем другая жизнь. И ягод можно набрать у края дороги. И яблок нарвать в задах, что часто тянутся по обочинам. и молока попросить у пастухов, и все люди летом на дороге добрее. Но не думайте, что мы то и дело видели людей. Порой дорога на долгие недели оставалась пустынной. То голая степь, то ущелье чаще, то опять висящие в пустоте мосты. Или совсем непонятные пространства, где в темноте как бы пересекалось множество плоскостей. Словно мы букашки и движемся по громадным листам черной скомканной бумаги. Чтобы не запутаться, не пропасть, мы крепко держались за руки. И когда после такого пути мы выбирались под солнечный свет и снова встречали кого-нибудь, это было счастье. Казалось даже, что мы уже на земле. Но нет, мы были не на земле. Доказательство то, что мы не взрослели. Мы теперь уже редко думали, что будет дальше. Шли и шли. Иногда нам бывало легко и весело. Дурачились, подразнивали друг друга. Пели песенки, которые придумали на корабле. И сочиняли новые. Без досады со смехом вспоминали Рыбка. «Вообще-то он ничего, мужик. Только слишком заводной», — говорил Коптилка. «Верно, Олег. Полосатый жираф Алик у него на руках, согласно мотал ушастой и рогатой головкой на гибкой шее, улыбался широким ртом, блестел глазами-пуговками. Кстати, не всегда Алика нес коптилка. Мы тоже несли, по очереди. Дорога стала нашей жизнью. Когда она кончится для нас, никто понятия не имел. Железные башмаки, они же почти навечно.